Бунин, забавлявшийся перлами пролетарской журналистики, читал выдержки из этого газетного шедевра. Обитатели дома номер 27, собравшись в столовой комнате и съев суп из редкого пшена, сушеной воблы, с интересом слушали академика. Не верьте провокаторам. В последнее время Деникинская провокация, как злокачественный спрут, Распространяется по рабочим кварталам и стремится отравить классовое сознание пролетариев. Бунин остановился, затем щелкнул пальцами и с ироническим восторгом воскликнул. Слог каков! Даже Антон Павлович захотел бы, лучше не сочинил. Но дальше. Белогвардейцы знают, что больное место рабочего – это его станок. и поэтому распространяет эту бессмысленную и подлую выдумку. Цель белогвардейцев будет достигнута, если этой гнусной клевете удастся подорвать доверие рабочих своему совету. Цель же их известна – возвратить фабрики, заводы и поместья капиталистам и помещикам, а рабочих и крестьян опять превратить в рабов. Эту цель белогвардейцы проводят в жизнь везде, где их провокации поддаются красноармейцы, бессознательные крестьяне и рабочие. Комитет обороны и губы полком, призывая рабочих к дисциплине и выдержке, решительно заявляет, что агенты Деникина и Шкуро могут распространять эти провокационные слухи В целях внесения смятения и розни вреды рабочих. Лица, распространяющие эти провокационные слухи, враги пролетарской революции, и как таковые должны быть преследуемы всеми сознательными и верными друзьями рабоче-крестьянской власти вплоть до расстрела на месте вредной агитации. председатель ком. обороны и губысполкома Клименко. «Ну что, враги пролетарской революции, трепещите от большевистского гнева!» весело прокомментировал передовица Гуми. В этот момент грохнул взрыв, задребезжали стекла, с потолка посыпалась и Казалось, дом вот-вот рухнет. Затем ударило «Еще, еще!» Орудийная стрельба кончилась так же внезапно, как и началась. Только край неба оранжево полыхал. Это горело здание синагоги, в которое угодил снаряд. Все засели по домам, боясь высунуть на улицу нос. Что-то будет дальше. Глава третья. Ночью пробежала гроза, отшумел короткий обвальный ливень. Молнии полыхали во все небо, громовые раскаты сотрясали воздух, как канонада палубной артиллерии. А потом зачарованная тишина повисла над Одессой, и благоуханный воздух, напоенный запахом буйной зелени, умиротворял бодрствовавших и стомившихся и страдавшихся от страшной жизни людей. Перед рассветом опять гремела пушечная пальба, но быстрости. Едва утренним светом озарился горизонт, и началась разноголосая птичья сумятица, как Бунин, накинув на плечи плащ, вышел на улицу. Повсюду, к своему удивлению, он увидал кучки любопытных. И никто ничего не знал: где большевики, где войска Деникина. Из-за угла, стараясь выглядеть молодцевато, появляется отряд, вооруженный весьма разнокалиберно: у кого винтовка, у кого шашка, А у двоих казачьи пики. На рукавах белые повязки. В глазах решимость умереть за Андреевский флаг. На мягких резиновых шинах катит автомобиль Рено. На заднем сиденье знакомый Бунина Евгений Китников. Увидав Бунина, он приказывает шоферу остановиться. Иван Алексеевич, как рад вас видеть. С освобождением. Садитесь, проедем по городу. Как? Неужели освобождение? Да, большевиков в городе больше нет, а эти славные мальчуганы, дружина, охраняют порядок, всю ночь глаз не сомкнули Китников, бывший гласной думы, теперь назначен начальником городской милиции. Должность нелегкая, посочувствовал Бунин. А что делать? Не мог же я отказаться. Буду на этом посту служить отечеству. Автомобиль плавно покатил по залитой золотом утреннего света Одессе. Вдруг у Бунина радостно забилось сердце. Трехцветное знамя. Идут добровольцы, улыбаются. Из толпы летят цветы. Добровольцы прижимают букеты к груди. Ликование всеобщее. Незнакомые люди обнимаются, целуются, крестятся, плачут. И крики «Ура! Ура!» Какой счастливый день! Самый счастливый в жизни! У Китникова слезы катятся по щекам. Возле собора авто остановился, и Бунин вышел. Протиснувшись меж густо стоявших прихожан, слушавших заутреннюю службу, он опустился на колени. Молился он долго. Горячо благодарил Отца Небесного, пославшего освобождение от большевиков. От этих чертей, человеческой оболочки газеты сообщили что арестован северный с тихим ужасом обыватели наблюдали как повели по улицам товарища лизу и ими за последние месяцы стало легендарным она была одним из самых усердных и стал быть самых жестоких сотрудников чк вера николаевна отметила в дневнике товарищ лиза Выкалывала перед расстрелом глаза приговоренных. И вот теперь вдруг выяснилось, что этому монстру всего лет пятнадцать, что она брюнеткой сильно хромает. Девочку вели конвойные, а она злобно кричала в толпу. «Перестреляла вас сволочей семь сотен, и еще тысячу к стенке поставлю. Кишки ваши, падла, выпущу, мать вашу!» унина торопело глядел на него и даже непроизвольно осенил себя крестным знамением. Господи, из каких адовых недр это чудовище появилось на свет? Вслед за товарищем Лизой провели очень молоденькую и очень хорошенькую еврейку, товарища Иду, про которую рассказывали вещи не менее ужасные, чем про ее юную подругу Почека. Это шла гордо вскинув голову, не замечая любопытных взглядов, вполне ощущая себя, по крайней мере, жанной дар.